52. Лили. Во время нашего последнего сеанса психолог предложила мне поучаствовать в групповой терапии. Она устраивала сеанс раз в месяц, тема всегда была одна — чувство вины. Десять мамочек уселись в кружок в кабинете. Участвовали и мои подружки по семейной комнате. Психологу ассистировала акушерка-практикантка с кукольным личиком. «Мы начнем с упражнения». объявила Ева. «Я раздала вам волшебную бумагу, каждой она позволит обратиться к себе. Сформулируйте вашу вину и запишите, используя местоимение «ты». Тест анонимный. Прошло довольно много времени, прежде чем все справились, и Ева уединилась, чтобы прочесть наше сочинение. Мама тройняшек смущенно улыбалась. Было очень тихо. Вернувшись, Ева села напротив акушерки, И начала читать, быстро, громко и уверенно. «Ты не сумела защитить своего ребенка. Ты должна была бросить спорт. Ты курила, вот и получила. Ты не смогла отказаться от сыра на девять месяцев. Разве это было так трудно? Твое тело — гроб. Нужно было есть больше овощей, и ты это знала, но не хотела лишать себя маленьких радостей». У других получается, у тебя нет. Ребенок чувствовал твой стресс. Если он умрет, виновата будешь ты. Ты — плохая мать. Сцена вышла душераздирающая. Обвинения звучали так жестоко, что девушка была совершенно обескуражена. Мы все тоже. А Ева улыбалась, понимая, что одержала профессиональную победу. она спросила что мы чувствуем и получила единогласный ответ сочувствие к акушерке и осознание несправедливости жестоких упреков нам хотелось защитить ее опровергнуть утверждение Евы. заявить ты ни при чем ты все сделала наилучшим образом а ведь это ваше обвинение продолжила ева ваши слова ваша жестокость я их только озвучила вы не только прокурорши но и жертвы Поэтому и не шокированы. Вы никогда не смогли бы проявить подобную резкость к другим. Для них вы нашли бы извинения, а для себя ничего, кроме безжалостности. Когда люди в чем нибудь винят себя, они очень злятся. А ведь все должно быть ровным счетом наоборот. Прошу у вас прощения, дамы. Слушайтесь в себя. Случившаяся не ваша вина. Это не ваша вина. Она несколько раз повторила последнюю фразу. Я пыталась усвоить урок, но чувство вины не уходило. Я не хотела бросать работу. Беременность проходила на редкость легко, если не считать токсикоза в первом триместре. Живот округлялся, не осложняя мне жизнь. Твой папа волновался. Мать твердила ему, что отдых необходим для правильного развития младенца. Он попросил врача прописать мне уход с работы, но я не подчинилась. Я сидела за столом, тяжести не таскала, не нервничала и не считала нужным идти в декрет раньше срока. Я продолжала жить обычной жизнью. Ходила за покупками, пылесосила, поливала цветы. Я не осознавала, насколько ты хрупкая, радость моя. Мне говорят, это не сыграло никакой роли. Мол, даже если бы я лежала, не вставая все девять месяцев, ретроплацентарная гематома все равно могла бы образоваться. но я грызу себя денно и ночно. Я вас спросила, есть ли у нас вопросы, и мама Климана подняла руку. Я прошу вас кое-что объяснить мне и дать совет. Я все ночи провожу в отделении, в семейной комнате. Диван жесткий, но все равно он причиняет мне меньше дискомфорта, чем чувство вины. Если я отхожу от сына, мне становится нечем дышать. Я точно знаю, что никогда себя не прощу. Я вела машину. Это случилось в сре. Психолог мягко ее перебивает. Не обязательно говорить об этом при всех. Пожалейте себя. Мама Климана словно бы не слышит ее слов и продолжает на одном дыхании. Шел проливной дождь. Я ехала от врача. Движение было плотное. Я чувствовала, что совсем выдохлась. Ненавидела свое тело. Боли, дурноту и, главное, хроническую усталость. Я себя не узнавала. Думала об одном, как выдержать еще три месяца. Я почти все время спала, казалась себе жалкой личностью и злилась на ребенка, высасывающего всю мою энергию. Я закрыла глаза на секунду, открыла их уже в больнице с пустым животом, а мой сын балансировал между жизнью и смертью. Его отец со мной не разговаривает. Так как же избавиться от чувства вины, если ты на самом деле виновата?